Глава 2. В то время как полковник Сорокин, пригорюнившись, слушал излияние супруги Николая Зверева, лейтенант Лямин, одетый в штатское, нервно курил в грохочущем тамбуре пригородной электрички, внимательно прислушиваясь к названиям станций, которые объявлял по радиомашинист. Состав, как видно, пришел прямиком из депо, и в вагонах было не теплее, чем на улице, а окна потеряли прозрачность из-за осевших на них за ночь инея. «И когда эта весна наступит?» – недовольно подумал Лямин, поправляя на шее шарф. «Март месяц на дворе, а погода, как в середине января». Впрочем, недовольство его было мимолетным и быстро прошло, оттертое на задний план более важными мыслями. Летенант Лямин ехал за город по той простой причине, что там, в одном из многочисленных дачных поселков, растущих как грибы после дождя, скрывался убийца, и убийцу этого необходимо было арестовать. Несмотря на молодость и почти полное отсутствие опыта практической работы, Лямин был грамотным офицером и прекрасно сознавал, что совершаемая им в данный момент вылазка есть опасное своеволие, и вообще махровая, и очень непрофессиональная партизанщина. Так убийц не берут. А если уж кому-нибудь очень сильно не имется, и он готов ради престижа принять на свою голову начальственный гнев, тогда... Но даже и в таких случаях многие находят способ хотя бы поставить начальство в известность о том, куда они направились, для того, чтобы оно хотя бы знало, где искать тела одиноких героев. Но ведь это же был первый убийца, которого лейтенант Лямин мог заломать самолично. В конце концов, это он, а не полковник Сорокин и не насмешливый кап капитан Аверин обнаружил место, где скрывается убийца начальника смены Севцова. Кроме того, из попутно добытой Лямином информации напрямую следовало, что дело это будет и у него, и у полковника Сорокина в скорости благополучно отобрано и передано ведомству, которому юный Лямин испытывал неприязнь и недоверие. О том, что он и сам может оказаться среди фигурантов этого дела, ретивый лейтенант как-то не подумал. В том же, что касалось начальственного гнева, лейтенант был почти спокоен, зная, что когда он изложит обстоятельства дела Сорокину, тот вынужден будет признать, что в данной ситуации главным козырем являлось время. К тому же более, что победителей не судят. А в победе лейтенант не сомневался. В самом деле, ему ли, выпускнику милицейской академии, имевшему лучшие на курсе результаты по рукопашному бою, сомневаться в результате стычки с вооруженным охотничьим ножом-слесарем? «Ха!» – вслух сказал Лямин и бросил окурок на ступеньки вагона. Окурок подпрыгнул, рассыпая искры, и провалился в щель под дверью, где тугой поток встречного воздуха, моментально подхватил его, швырнул под насыпь на серый мартовский наст, прокатил метров пять и, наконец, оставил, умчавшись в сторону Москвы. Вдова погибшего начальника смены Севцова оказалась миловидной пожилой женщиной лет 50 когда-то, по всей видимости, очень красивой, а теперь сильно увядшей, но все же сохранившей следы былой привлекательности, несмотря на оплывшую фигуру и стареющую кожу. Звали ее Анной Андреевной, И она сразу чем-то очень понравилась лейтенанту. Тем неприятнее становилась та миссия, с которой Лямин прибыл в эту небогато обставленную двухкомнатную квартирку в Бутово. Деваться, однако, было некуда. И юный Лямин, как мог тактично, сообщил Анне Андреевне о смерти ее супруга. Впрочем, вдова прервала это сообщение в самом начале, сказав, что ей уже позвонили с завода. Только теперь... Пройдя вслед за ней в большую комнату, игравшую в доме Севцовых роль гостиной, библиотеки спальни и еще бог знает чего, Лямин заметил то, что милосердно скрывала от него до сих пор царившая в прихожей полутьма, а именно заплаканные глаза и дрожащие губы своей собеседницы. Следуя приглашению хозяйки, Лямин неловко опустился в продавленное кресло, прикрытая полосатой тканой накидкой, и сложил внезапно ставшие чересчур большими и какими-то корявыми руки поверх своей кожаной папки на молнии, мучительно соображая, с чего же теперь ему начать. Анна Андреевна, однако, выручила его снова.